Глава 77. Вестница зла. Женька не ушла. Она ещё и Сергея обругала, когда он попытался вывести её обратно на улицу. Во-первых, девочка замёрзла, и ей нужно в тёплое помещение. Во-вторых, Мирон ведь сказал, что гостья приехала к ней, так почему она должна... Короче, моё предостережение пропало впустую. Гостью звали Ирина, тётя Ира пухленькая, миловидная женщина с болезненным цветом лица. Парламентёр, посланник зла. На похоронах Клавдии Ильиничны именно она наводила смуту предположениями о том, что старушка умерла не своей смертью. Тогда Мирон её урезонил, а теперь вот притащил в лесное якобы порадовать племянницу. «Женечка, здравствуй!» Фальшиво улыбнулась Ирина, глядя мимо меня на бывшую подружку своего сына. «Как ты себя чувствуешь?» Женечка не ответила, потому что растерялась. Два года назад, когда с этой девочкой по воле Назара произошло несчастье, Ирина запретила своему отпрыску общаться с чокнутой дочерью Артура Карпунина, а сейчас почему-то начала демонстрировать интерес. Я бы тоже на месте Женьки не поняла, с чего вдруг мать несостоявшегося жениха сменила гнев на милость. «Не хочешь со мной разговаривать?» — равнодушно произнесла гостья, снова обращаясь к Женьке. «Ну и ладно, ты мне никогда не нравилась». «А повежливее нельзя?» — подал голос Сергей. «Ого, как быстро Женька себя защитника нашла!» — мысленно восхитилась я, продолжая сверлить Ершову изучающим взглядом. «Ни капли магии, совсем ничего. Даже шепоток кикиморы при желании можно распознать визуально». Но эта женщина, с точки зрения сверхъестественных сил, была совершенно чиста. Я даже посмотрела на неё, так как Белёна меня учила распознавать подмену души, тоже ничего. Гипноз? Или она изначально была как-то связана с Антонидой? Ну, если только так. Другого объяснения у меня не нашлось. «Зачем вы приехали?» — сухо осведомился Власов, глядя на Мирона. Я же сказал утром, что с Евгенией всё в порядке. — А я у тебя разрешение спрашивать должен? — нахмурился Карпунин. — Палыч, ты в последнее время слишком много на себя берёшь. Думаешь, если трахаешь ведьму, то всё можно? Рот закрой, — посоветовал ему Толя. — Перестаньте, — раздражённо попросила я. Нам сейчас только перессориться не хватало. Мирон, значит, в курсе наших с Власовым отношений. И узнал он об этом не от Власова. Скорее всего, Виталик доложил. Виталик, кстати, хмуро помалкивал и старался ни с кем не встречаться взглядом. Меня смущало то, что он всегда носит при себе оружие. А если ему внушили всех нас убить? Я же не знаю, что у этой треклятой Тоси на уме. Неприятная обстановка, напряжённая. У Карпунина неожиданно проснулась ревность, хотя он женат и сам от меня отказался власова не понравилось поведение Карпунина. Виталик нервничает. Серёжа не понимает, чью сторону он должен занять в случае открытого конфликта. Женька наконец-то начала отходить от вмешательства Кикиморы в её сознание и по-настоящему испугалась, но вида подавать не хочет. Побледнела только ещё больше. «Я злюсь», а госпожа Ершова смотрит на это всё с лёгкой тенью улыбки на губах и молчит. Столько негатива, аж дышать тяжело стало. А ведь ещё даже пяти минут не прошло с тех пор, как мы вошли в дом. Что дальше-то будет? Кровавая бойня? «Вы все такие глупые», — насмешливо произнесла Ирина, расслабленно откинувшись на спинке стула. Антонида была права, когда сказала, что обычные жизненные обстоятельства и простые человеческие чувства сами сделают большую часть работы. «Что здесь у нас?» «Любовный треугольник, вынужденное предательство, сломанные судьбы, искалеченные души, ревность, недоверие, обиды, ложь. Вас даже направлять на этом пути не пришлось, вы сами к этому пришли». «А у нас сегодня заседание клуба анонимных смертников». Язвительно усмехнулась я, сняла куртку, встала перед Власовым, позволив ему обнять меня со спины и посмотрела на Мирона. «Карпунин, ты уже в курсе, что ты приговорён? А Виталик?» Оба хмуро уставились сначала на меня, а потом на Ершову. У меня сложилось такое впечатление, что этот вечерний визит был именно её идеей. Вопрос только в том, как она объяснила свою осведомлённость о том, с кем ей нужно здесь встретиться. И оба сопровождавших её мужчины явно не понимали, о чём я сейчас говорю. «Они не в курсе, но это поправимо». — ответила за них на мой вопрос госпожа Ершова. — И вы все тоже не должны были догадаться, но, очевидно, Антонида тебя недооценила. И много вам известно? — А ты ждёшь, что я отчитываться сейчас перед тобой буду? — удивлённо вскинула я бровь. — Тебя ведь прислали ликбез здесь провести, вот и работай, а мы послушаем. — Ладно, — невозмутимо пожала плечами гостя. — Вы все умрёте. По-разному, один за другим. Полегчало? От Женьки ощутимо повеяло паникой. Я повернулась к ней и заметила, что Сергей успокаивающим жестом положил руку девочке на плечо. В голове пронеслась совершенно неуместная мысль о том, что Белёна — сводница, каких мало. Серёжа — мой ровесник, а Женьке всего восемнадцать. Десять лет разница. Хотя мне ли об этом рассуждать? «Это что ещё за хрень?» — не слишком вежливо осведомился Виталик, вытаращив глаза на Мирона. Олег Григорьевич велел помочь тебе вернуть племянницу. И дуру эту мы с собой взяли, потому что она в опеке работает. Чего ещё, я не знаю». Вот оно как. Ершова дружит с Тосей и работает в Мухинской администрации. Или это её муж там работает? Да какая разница, если и так всё понятно. Антонида действовала через Олега Карпунина. Ну да, через него проще управлять действиями Мирона и Виталика. «Я поеду с вами» пискнула Женька. «Только давайте уедем прямо сейчас». Всё, инстинкт самосохранения вернулся к своей обладательнице. По сценарию Фроси полагалось находиться где-нибудь поблизости и поддерживать в Женьке навязанное бесстрашие до тех пор, пока мы не разберёмся с текущими неприятностями. Но Кикиморы рядом не было. Зато была невидимая белёна, которая доставала ума усыпить девчонку раньше, чем у той началась истерика. Со стороны это выглядело так, будто Женька потеряла сознание. Она маленькая, нервная, ей простительно. Сергей успел подхватить девочку на руки. Мирон ринулся помогать, громко выдав в адрес всех колдунов и ведьм неприличное ругательство. Уложив Женьку на кровать, мужчины потребовали у меня на шатырь, поэтому пришлось сообщить им, что бедняжка не в обмороке, а крепко спит. Значит, и вторая ведьма тоже здесь сделала Ершова вывод из случившегося. «Это хорошо, она-то мне и нужна». Виталик открыл рот, чтобы что-то ей сказать, но так и остался сидеть, только взгляд его из злого вдруг стал удивлённым. Власов немедленно запихнул меня обратно за свою спину, причём не очень вежливо. Я не успела увидеть, что произошло, но мои ноздри почти сразу же наполнились тошнотворным запахом крови. «Твою мать!» — раздался громкий голос Виталика, и за этим воплем последовал грохот отброшенного в сторону стула. «Значит, пострадал не Виталик». «Пусти!» — попыталась я выглянуть из-за плеча Власова, но он повернулся лицом ко мне и прижал меня спиной к вешалке с одеждой. «Не смотри!» «Толя, я чувствую, что кто-то умирает. Я могу помочь!» «Белёна сама справится!» Пообещал мне он, сдёрнул с вешалки мою куртку и вытолкал меня на улицу. Виталик выскочил следом за нами, перегнулся через перила и исторг на подмёрзшую землю, содержимое своего желудка. Из дома доносился голос Белёны, раздававший поручения Сергею и Нефёду. Я рвалась обратно в дом, но Власов не пускал. «Элька, уймись!» — встряхнул он меня за плечи. «Если бы была нужна твоя помощь, тебя позвали бы». «Скажи хотя бы, что там случилось», — попросила я умоляюще. Ершова перерезала себе горло, как-то очень быстро. Я даже не понял, откуда она нож вытащила. И не уверен, что это был именно нож. Выдал Власов информацию. И я застыла на месте, перестав брыкаться. «Зачем?» «Ты у меня спрашиваешь?» — горько усмехнулся он. «Представляешь, что будет, если они и визит сюда ментов тоже запланировали». Виталик откашлялся, выругался матом и снова перегнулся через перила. Дверь за его спиной открылась, и оттуда выглянул Сергей. «Ведьма велела позвать Кикимору, чтобы Женьке отношение к реальности подправить, пока она спит», — сообщил он нервно. «А что с Ершовой? Белёный её спасёт?» — тревожно спросила я. Сергей поморщился, бросил короткий взгляд в комнату, вышел на крыльцо, прикрыл за собой дверь и вполголоса прояснил ситуацию. «Баба жива, но кровище там море. Лучше не ходи сейчас, а то будешь рядом с Виталией харчи потом метать. Меня самого выворачивает. Погуляйте, пока они там прибираться будут, хорошо? Я Женьку в другую комнату унёс, чтобы подальше. Жесть вообще!» «Позови Фросю». — сказал мне Власов и подтолкнул в сторону сарая. Я пока гляну, что там. «Толя, я ведьма!» В отчаянии всплеснула я руками. «Я не боюсь крови. Я гору трупов на болоте летом сожгла, а в этом доме даже мертвеца нет. Не надо меня так оберегать, я не хрустальная». «Ну вы ещё подеритесь!» — недовольно пробурчал Серёжа и громко крикнул. «Фрося, тебя Белёна зовёт!» Фрося немедленно примчалась на зов. За ней увязался и Никодим тоже. Позеленевший Виталик только тоскливо посмотрел на эту жуть, обречённо закатил глаза и похлопал себя по карманам, после чего ещё раз громко выругался. Он же не на своей машине приехал, поэтому искать в карманах ключи было бессмысленно. Видимо, хотел уехать. Я бы тоже уехала с удовольствием. Только вот ни мне, ни ему такое простое избавление от текущих бед, увы, не светило. «Да похрена!» — изрёк Виталий, доставая из кармана телефон. «Такси вызову». «Нельзя сейчас отсюда уезжать», — попыталась я отговорить его от опрометчивого поступка. «У тебя забыл спросить». Огрызнулся он, спустился с крыльца и пошёл к калитке, бросив через плечо. «Палыч, скажи карпонину что я на его папашу больше не работаю». «Толя, останови его», — попросила я. «Только осторожно, у него пистолет». Свечи стояли на границе внешнего круга, а это сразу за любым из мостов получается. Он умрёт. «Какие свечи?» — нахмурился Власов, но сразу же махнул рукой. «Да черт с ним, неважно. В дом только не ходи без меня, ладно?» «Пойду», — честно призналась я. Ему пришлось смириться и с этим. Мимо нас с пустыми вёдрами промчался Никодим, побежал к колодце набрать воды, чтобы отмыть комнату от крови. Власов посмотрел на меня пристально, вздохнул и пошёл догонять Виталика, который уже дозвонился до какого-то такси и объяснял маршрут. «Чего бесишься? На двух стульях не усидишь. Есть у тебя жена, вот и люби её, а к ним не лезь. Я когда-то тоже мужняя была» а к другому любовью пылала. Да только хорошего от той любви мало получилось», — воспитывала Белёна Мирона, который складывал в большой мусорный пакет испачканные кровью книги. Серёжа, кстати, очень впечатлительный. Не так уж там всё и страшно было. Фрося сидела на кровати рядом со спящей Женькой в той комнате, где раньше жила я. Ершову мужчину уложили на кровать в большой комнате Семёныча. Не знаю, кто переодевал женщину, но её испорченные вещи уже горели в дровяной печке, куда Белёна намеревалась отправить и книги тоже. На пол крови попало немного, а скатерть со стола уже убрали. «Тоже сожгли», — подумала я, обведя внимательным взглядом комнату. «А мужики где?» — поинтересовалась Белёна, почувствовав моё присутствие раньше, чем подняла на меня взгляд. «Виталик уехать хочет, а Власов пошёл его отговаривать». Вяло пояснила я, прислушиваясь к ощущениям. «Здесь смертью веет, чувствуешь?» «Но ещё бы не веяло!» — фыркнула ведьма. «Эта дрянь нам новую загадку подкинула. Знала, стерова что мы не дадим этой бабе умереть, а теперь вас вон сколько получается!» «Я рассказал ей про твою теорию, что нас пятеро должно быть», — сообщил мне Сергей, придирчиво разглядывая сломанный стул. «Теперь нас больше». Поморщилась я, бросив короткий взгляд на Ершову. Белёна закрыла ей рану, как несколько месяцев назад спасла и меня тоже. Под повязкой я не видела порез на шее женщины, но артерию она точно повредила. Ершова могла умереть, но не умерла. Зачем это всё? Чего Антонида добивается? «И что означало это послание?» — вслух спросила я. «А ничего оно не означало!» Небрежно отозвалась ведьма. «Отойди-ка в сторонку, дай Никодиму пройти». Я сделала шаг в сторону, пропуская дворового с ведрами. Хотела подпереть чем-нибудь входную дверь, чтобы проветрить комнату, но под рукой ничего подходящего не обнаружилось, поэтому я взяла верхнее полено из кучки, лежавшей рядом с печью. Зацепила нечаянно ещё одно, дрова скатились на сторону, и между ними выглянул уголок скатерти. не трожь Рявкнула Белёна и тут же оказалась передо мной, оттеснив от находки. А вот это было ещё интереснее, чем попытка госпожи Ершовой публично свести счёты с жизнью. Я подозрительно сощурилась. Белёна насупилась. «Отойди», — спокойно потребовала я у неё. «Не отойду», — упрямо проворчала она. «Белёна, в чём дело?» Строго спросила я интонацией, напомнив мёртвой ведьме о том, что у неё по отношению ко мне существует обязательство. Ответом мне были молчание и вызывающий взгляд. Воздух вокруг нас начал накаляться. Э-э, брейк, заволновался Сергей. Вас какие мухи покусали? Чего все сегодня такие психованные? «Эль, на скатерти просто кровь. Большое пятно в форме фамильного Г. Ге... Белёна запечатала ему рот заклятием молчания, быстро и качественно. Но такое заклятие лишает только голоса, и по движению губ я поняла, что Серёжа хотел мне сказать. «Отойди!» — рявкнула я на Белёну. «И с ними с него чар немедленно! Обалдела, что ли?» «Хуже ведь будет!» — предупредила она непонятно о чём и позволила мне вытащить скатерть из дров. Я видела старинный фамильный герб Мухиных несколько раз пафосное нагромождение мелких деталей, в котором даже не интересно разбираться. Мухины даже потомственными дворянами не были до первого местного барина, которому за заслуги перед родиной были 300 лет назад пожалованы окрестные земли и титул. Алексеем, кажется, его звали. Возлюбленный Белёны. А я-то и не поняла сначала, чего это она свою тайную любовь Мирону в пример приводить вздумала. На скатерти и правда был кровью выведен этот герб, нечёткий, но узнаваемый. «И что это значит?» — спросила я у Белёна, разглядывая рисунок. «Тебя это не касается». Снова встала она в позу. «Да неужели?» — возмутилась я. «То есть мы все сейчас сможем спокойно пожелать тебе доброй ночи, помахать на прощание ручкой и свалить отсюда без каких-либо опасений? Ты за дуру меня не принимай!» Это Карпунину вон с Серёжей можешь сказки рассказывать, что кровь случайно так натекла. И Ершова сказала, что ей ты нужна. Белёна не ври мне. Если ты хотела это спрятать, то проще всего было сжечь скатерть, но ты её почему-то не сожгла. Что означает это послание? «Ничего оно не означает», — упёрлась она. да и сюда». «Она быстрая, я быстрее». Она хотела забрать у меня окровавленную ткань, а я сунула скатерть в печь. Дым немедленно повалил, кажется, даже из стен. Набился в рот, в нос, защипал глаза так, что потекли слёзы. Мужики закашлялись. Я задержала дыхание и призвала на подмогу ветер, который ворвался с улицы в дом холодным вихрем и в считанные мгновения перевернул и уронил всё, что только можно было перевернуть и уронить. Пара-тройка мгновений, и дышать стало намного легче, но появилась новая неприятность. Очень громкий шум. Тысячи голосов одновременно вонзились мне в уши, раздирая разум на куски. Взрослые и детские, мужские и женские. Все они в разнобой кричали одно и то же, но я смогла разобрать в этой невообразимой какофонии только несколько слов. «Нехристь», «Ведьма», «Будь проклята» и «Верни». Мне стало дурно. В глазах потемнело. Я закрыла уши руками и тоже закричала, чтобы перекрыть своим голосом жуткий шум, но ничего не вышло. Упала на колени. Кто-то подхватил меня поперёк груди и потащил к входной двери. Стало невыносимо жарко. Из носа хлынула кровь. Голова болела так сильно, что казалось, она вот-вот лопнет. Что-то сильно ударило по ногам и обожгло. «Мы горим. Пятеро. Мирон, Женька, Ершова, Серёжка». И я. Подумала я, теряя сознание. А ещё я подумала про дождь. Очень сильный, холодный октябрьский ливень. Колдовской огонь ему не погасить, но он хотя бы не даст пламени перекинуться на лес. Мой лес. Мой? Он никогда моим не был.